спросил он себя. Всем известно, что Раби Барухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле. «Не поехать ли мне к Раби Барухл? Слушки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к Раби Барухл». Гершеле встал и пошел запрягать лошадь.